Вительья таркан Анденец, подающая надежды адептка Ордена Рассветного Лезвия, отложила листы бумаги, изменившись в лице. Раны, нарисованные на них, были слишком характерны. Она уже видела такие, на хуторе Миха. Больные бешенством оборотни обладали чудовищной силой. Но страшнее была их жестокость. Ни человеческая, ни животная, запредельная. «Вы должны нейтрализовать аркаешва отродье!» — говорил герцог Рювиль, привычно покачивая указательным пальцем серегу в ухе. — Под нейтрализовать я понимаю, уничтожить. Задача ясна. — Вы всерьез полагаете, что это сделал демон? — изумилась Ветелья. Магистр Кучин, покачав головой, отвел взгляд. Архимагистр Никорин с безразличным видом смотрела в окно. — Есть мнение, что это дело рук именно демона, — веско сказал герцог. Ники едва уловимо усмехнулась. «Есть мнение. Ох уж эта фраза, во все времена и для всех нравов, позволяющая снять с себя ответственность». «Но...» — вскинулась девушка. «Молодая, горячая, неопытная. Хороший маг из нее получится. Обязательно. Если доживет». «Вита, герцог сказал демон, значит демон». Сурово перебил Станса. «В конце концов, неважно, кто это будет. Главное — устранить угрозу для людей. Это понятно?» «Понятно, магистр», — опустила длиннющие ресницы волшебница. Однако Ники видела, как дрожат от волнения крылья тонкого носа, как Вита покусывает нижнюю губу, словно слова сами просятся наружу. «Отправляйтесь немедленно», — поднялся Ривиль, давая понять, что разговор окончен. «Деньги, свитки и все, что потребуется, выдаст магистр Кучин в резиденции ордена. Вас уже ждут в замке ресурсов». «Сколько оттуда до да местечка выжидан?» Подал голос доселе молчавший шестой участник встречи, светловолосый высокий оборотень по имени Крой Вирош, которого Витель я видела впервые. «Меньше дня пути. Лошадей даст граф. Он и сам отправится с вами». Вирош поморщился, но ничего не сказал. Герцог сделал знак Ники, и та открыла портал во дворец, куда Рювиль шагнул, не оглядываясь и не прощаясь. С боевыми магами, отправляющимися на задание, прощаться считалось плохой приметой. «Можете быть свободны», — архимагистр посмотрела на них льдистыми глазами. «Станса, от вас жду доклады». «Непременно, ваше могущество», — склонил голову тот. «Серафин Анденец, за мной!» задержись. Мягко приказала Некорин. Маги вышли. Оборотень лениво отошел к окну. Вита заметила, что двигался он по покоям архимагистра без стеснения, будто бывал здесь часто и мог пройти с закрытыми глазами, ни разу не наткнувшись на предметы интерьера. «Мне кажется, ты хотела о чем-то мне поведать, малышка Вита», — улыбнулась Ники. «Так поведай». Виталия покосилась на Вироша. «Как вы относитесь к оборотням, архимагистр?» — спросила она, набравшись храбрости. Стоящий у окна блондин хмыкнул, не оборачиваясь. Ники, оценивающе оглядела его долговязую фигуру и ответила. «Они мне нравятся, Ветелья. Надеюсь, ты меня понимаешь?» От ее тона честной крейской девушки впору было покраснеть, однако дело представлялось слишком серьезным. И потому Вита выразительно покосилась на Вирыша, безмолвно спрашивая у собеседницы, может ли она быть откровенной в его присутствии. Грой мыкнул снова. Он так и не оглянулся. «Я слушаю тебя!» Никорин больше не шалила, подалась вперед, опершись на руки. Подбирая слова и запинаясь, Вита рассказала о встрече Харьков с бурым отшельником, о битве и о том, как тот был повержен общими усилиями. О найденных трупах людей и животных, точнее, о том, что от них осталось, и о том, что магия на больных бешенством оборотней не действует. В тени остались ранения дикрая и его чудесное исцеление. Где-то в середине рассказа Вируш наконец отлепился от окна и вернулся на место. Он слушал Вителью молча, смотрел не на нее, а в пол, и с каждым мгновением все больше теней падало на его открытое лицо. «Она не врет Ники», — уронил он, когда адептка замолчала. Вита вскинулась от подобных слов, но вовремя поняла. Не оскорбить ее хотел оборотень, а лишь подтвердить правдивость информации с позиции собственного опыта. «Да, в ожидании вы встретитесь с тем же самым», — кивнула Никорин. «И уничтожить — это лишь часть проблемы. Другая — убедить всех, что вы уничтожили демона». «Но почему?» — воскликнула Вита и осеклась. «Разве хорьки не сожгли ферму Миха, уничтожая следы, по которым люди могли понять, кто именно виноват, а затем обрушить на невиновных многовековую ненависть?» «Спасибо, что была откровенна!» Никорин, подойдя, похлопала ее по плечу. «А теперь уходите оба!» Веруш поднялся, блеснув на нее глазами. Виталия невольно залюбовалась его звериной пластикой, вовремя отвела взгляд, понимая, как неумно заглядываться на мужчину, который, судя по всему, регулярно бывает в постели архимагистра. Они вышли из портала бок о бок. Магистр Кучин и Варгас Серафин ждали внизу, в приемной, где сидел за столом вечный и вечно суровый брут-обрут. Стам заглядел всех, будто на сетка цыплят. «Идемте, нас уже ждут». Вздохнув, Виталья подумала о том, что ей не удастся отговорить дробуша Ворвиглота сопровождать ее в эту поездку. Никак не удастся.